В начале августа прибыли из вотчины государевой Великого Новгорода отменные русские мастера, чтобы крыть крышу новой церкви. Сначала они покрыли весь верх весьма добротно деревом, а по дереву – железом немецким. И когда снаружи храма все было сделано, и храм, блистая крестами золочеными, стал предачами великого князя во всей дивной красоте своей, обрадовался Иван Васильевич – и в радости великой позвал с собой и митрополита Геронтия оглядеть Успение. Владыка не менее восхищен был храмом и стал почти каждый день ходить вместе с обоими государями в новую церковь, где маэстро Альберто еще украшал царские и боковые врата перед алтарем и клиросом, резьбою и позолотой, а живописцы уже заканчивали роспись на стенах. Августа одиннадцатого думали уже новый собор осветить, чтобы в день Успения на 15 число того же месяца отслужить в нем торжественную обедню, но с уборкой лесов и с перенесением мощей и гробниц митрополитов московских из старой церкви задержались и осветили собор Успенский 12 августа. На другой же день после праздника Успения пришли из Новгорода тайные тревожные вести от государевых наместников новгородских и от доброхотов московских, о том, что в Новгороде снова готов вспыхнуть мятеж, а немцы Ливонские с магистром своим Борхом поднимаются на Псков. Государь немедля созвал общую тайную думу из воевод и дьяков. На этом заседании, длившемся от обеда до ужина, пересмотрены были карты всех мест у рубежей, дорог и рек со всеми их особенностями, бродами, болотами и городцами с заставами, Даны были приказы всем наместникам и болярцам разных городов корма запасать для полков к их походу и коням, и людям. Примечание болярцы — провинциальные чиновники, ведущие снабжением войск во время войны. Интенданты. Конец примечания. Установлены сроки всех передвижений войск и сроки выполнения всех военных подготовок. Намечено было, каким, где и когда городам в осаду садиться. В начале этой необычной думы все были растеряны и взволнованы. Только сам государь казался совсем спокойным, даже более спокойным, чем раньше, но был суровей и резче. По мере того, как Иван Васильевич давал ясные и краткие приказы собрание успокаивалось, будто из неверных зыбий морских выходили все на твердую землю. Все же я смыслю, закончил государь что ныне в конце лета Ахмат на нас не пойдет. Казимир же, у которого распря и вражда с угорским королем Матвеем Корвиным, воевать с нами без Ахмата не посмеет, да и Менглагерей боится. Только мы немцы одни, Ливонские и Ганзейские могут на Псков напасть. Посему я захочу все корни воровства новгородского вырвать, пока сразу сему помощи дать никто не может». «выбив всее звено из цепи поганой, разорвем мы и всю цепь ворогов наших». В Димитров день октября 26-го, не опасаясь более нашествия Ахматова в этом году, Иван Васильевич снова выступил в Новгород, взяв с собой только тысячу отборных конников, дворецкого русалку, дьяка Василия Далматова, стражу свою и личных слуг. Дня же за три до этого он послал гонцов-наместнику Василию Ивановичу Китаю, дабы оповестил владыку Феофила и весь Новгород, что идет великий князь к ним миром. В день же выступления своего долго беседовал он за ранним завтраком с сыном Иваном Ивановичем с глазу на глаз. — Заставы расставлены? — спросил Иван Васильевич. — Расставлены, государь-батюшка, по всем путям к Новгороду, никого не пропустят сымают же заставы, пусть передовые главного войска, а жителям бают, что Пскову на помощь идут против немцев. Помню я, государь батюшка, все наказы твои, все у меня записано так, как на тайной думе ты сказал. Веду я с каким воеводом, с какими полками идти и в каком порядке. Воеводы у себя на ратных чертежах пометили, какими путями идти. Маестро Альберте с двумя толмачами поедет и ломовые пушки с пушкарями повезет. Токма, когда собирать и слать топе полки, ты не сказывал. Прикажи воеводам днесь же. Пусть идут следом за мной на третий день после отхода моего из Москвы. И ти же им, как указано, дабы настичь меня в день моего прихода к городу близ его у Яма Бронницкого. Государь встал из-за стола, благословил сына и поцеловал «Следи, сынок, за братьями моей. В случае чего тайно от всех пошли ко мне Трофим Гавриловича. Сей для самых тайных вестей. Прочих же вестников шли чаще, через день, а будут вести и всяк день. Когда князь великий Иван Васильевич прибыл в Сытино, что в 30 верстах от Новгорода, его никто не встречал там. И даже наместники его к нему не приехали». Это удивило государя и встревожило. Хотел он уже слать разведчиков к Новгороду, чтобы узнать, нет ли на пути его войска какого то чужеземного, но конники его из передового отряда ни о чем подозрительном ему не доносили. В это время пришел государь-дьяк Василий Далматов вместе с дворецким русалкой, а с ними был новгородец Афанасий Братилов, которого Иван Васильевич узнал сразу. Афанасий истово молился и, низко кланяясь государю, сказал, «Будь здрав, государь, многие лета». «Здравствуй, Афанасий!» — ответил государь. «Верный ты, слуга мой, и чую, вести принес мне». «Истинно, государь!» — ответил Афанасий, недоверчиво косясь по сторонам. «Ток мы вести сии тайны вельми». «Ничто, не бойся, Афанасий, сказывай все, что ведаешь». «Тайно я к Тубе из Нового города третий день как бежал», — заговорил Афанасий. «По рукомеслу своему, Златокузнечному, я ко многим боярам и даже в палаты самого владыки вхож, посему много всего слышу и ведаю. Владыка же, государь, и близкие его, среди которых и бывший Тысяцкий Максимов, с королем Казимиром ссылаются и с немцами». Ну, «Ведомо нам сия, Афанасий» разочарованно заметил Иван Васильевич. «Сие только начало, государь!» — заволновался Афанасий. «А дело в том, что король обещал владыке полки своих снарядить против тебя и сам войско свое вести хочет. Многие же из бывших господы, еще более неразумные, при всех хвастают, король-то Казимир зовет Диахмата на Москву. Все, эти они заединные. до кончания у них против Москвы есть. А прежде того, король-то бают...» В Рим посылал, моля у папы, вспоможение денежного на ратные дела. Обещал унию еретичную поганую во всех землях новгородских вести, а православие гнать, как древние римляне в языческое время христиан гнали и мучили. Ну а папа перебил Братилова Иван Васильевич, боясь, что тут увязнет в церковных делах. Папа внял Казимиру, разрешил ему особый сбор – десятину – во всех костелах польских и литовских народные дела. А что делают? Готовятся вечи и господу с посадником поставить. Казимиром всю старину обещает вернуть. Ну, спасибо, тебе, Афанасий. Иди отдыхай у дьяков моих. Нету тебе, государь, — живо заговорил Братилов. Молю, отпусти меня, дабы не видели в войске твоем. Сам разумеешь, по что? — Иди, иди, — улыбнулся великий князь, — савушка выведет тебя из стана нашего. Тут у свояка своего заночую никому приметно не будет. Когда Афанасий Братилов ушел, Иван Васильевич сказал дьяку Далматову, — Запиши сие вести. — Ну, идите же отдыхать. Утре до свету пойдем к яму Бронницкому. На другой день в Бронницах Узнал государь от доброхотов, перебежавших к нему, что новгородцы за стенами затворились и миром не хотят пускать к себе великого князя, что вече есть у них снова и новый посадник Ефим Медведнов. «На вече всем, государь», — говорил один из перебежчиков, Токма Москву и то лают, а Казимир хвалят, которого зовут к себе государем вместо тобя. «Един же старый Тысяцкий», — добавлял другой, — Со степени так возгласил, — Добре мы знаем, по что волк сей к нам идет в овечьей шкуре. От мира-то его горше нам, чем от злой рати. А кругом кричат, — Истина сие, истина, за Казимира хотим. Иван Васильевич перестал слушать перебежчиков и не допускал их к себе, ибо все они говорили одно и то же. Для него все уже было понятно, и он только с нетерпением ждал прихода своего войска. И вот в один из декабрьских вечеров, когда северная Багровая, долго не гаснущая заря, пылала еще у края неба, прибыл из Бронницы передовой отряд главных сил великого князя Московского. Начальник отряда доложил Ивану Васильевичу, «Государь, все полки твои идут, только в пяти верстах от твоего стану». «Что воеводам своим повелишь?» Государь приказал в ту же ночь окружить Новгород тесной осадой, установить пушки» и с рассветом бить по стенам, башням и городу со всех сторон. Сам государь занял со своей тысячей городище. Ночью в своих хоромах он сквозь сон слышал, как непрерывно цокали копытами кони, гулко отдавались шаги многих тысяч пеших воинов, как гремело колесами множество телег, на которых тройки коней везли тяжелые ломовые пушки, работы Альберта Фиораванти, строителя Успенского собора. Когда на следующий день утром такая же багровая заря, как и накануне вечером, начала обжигать противоположный край неба, страшный грохот потряс окрестности Новгорода и разбудил и перепугал его жителей. Проснулся от грохота выстрелов и великий князь. В окна уже белело раннее утро и в покое быстро светлело. Государь встал с постели, умылся, потребовал холодной баранины, крепкого меда и велел седлать себе коня. Когда Иван Васильевич вышел на крыльцо, уже совсем рассвело, и первые лучи солнца сверкали на куполах и крестах церквей Новгорода. Окруженный стражей, великий князь поскакал ближе к осажденному городу. Недалеко от пушек он остановился, так как конь его, пугаясь непривычно больших орудий и выстрелов, не шел дальше, вставая на дыбы. Маэстро Альберте со своим толмачом подскакал к великому князю. Бонжурно! — Сувряно! — воскликнул Фиараванти, снимая шапку. — Примечание. — Добрый день, государь. — Конец примечания. — Будь и ты здрав, — ответил Иван Васильевич, внимательно следя за действием пушечного огня. Он наблюдал, как огромные каменные ядра ломовых пушек, стянутые крест-накрест железными полосами, забивались в дула орудий и с громом незримо вылетали а на городских башнях осыпались верхушки каменных зубцов бойниц и слетали черепицы с крыш. Он видел, как содрогались и с яростным гулом изгибались полотнища железных ворот. Он видел ясно, что в проездной башне над воротами из большой ее бойницы время от времени вылетало облачко порохового дыма, внутри которого на миг сверкал огонь. Подозвав к себе маэстра Альберти, государь, указывая рукой на башню, крикнул «Гляди, там пушка у них!» «Надобно бойницу пробить и пушку сию сбить!» Толмач перевел слова государя, а маэстро Альберти уже хотел скакать к своим пушкарям, но Иван Васильевич знаком остановил его. «Такая стрельба, как ныне у тебя идет, маэстро!» снова закричал толмачу Иван Васильевич. «Будет токмо перевод ядер и зелья. Поставь-ка ты рядом три пушки, цель все на сию бойницу и стреляй разом изо всех!» «Добрый, добрый государь», — получил он ответ через толмача, уразумел мысли твои». Сам же о осем не догадался. Фиараванти поскакал к пушкарям, и через полчаса три пушки, установленные рядом и нацеленные самим маэстро, загремели разом. Бойница в башне окуталась облаком пыли, и когда пыль рассеялась, вместо бойницы оказалась широкая, будто рваная пробоина, сквозь которую видно было большое окно в противоположной стене». Маэстро Альберте радостный и возбужденный, снова подскакал к великому князю, что-то восторженно выкрикивая. «Благодарить, тебя, государь, маэстро Альберте», перевел толмач слова итальянца. «Бает научил то его новому в пушкарской хитрости!» «Скажи ему, — прервал толмача Иван Васильевич, — отыдем подальше от грома сего. Малость побаить с ним хочу, пока не забыл о чем. Стену же башенную пусть пушкари его ломают». Отъехав подальше от пушечного грохота, где можно было говорить обычным голосом, государь остановился и сказал через толмача Маэстру Альберте, запомни, что скажу тебе. научи наших пушкарей такой же стрельбе на поле при пеших и конных ратях. Когда ворог наступает, конным ли, пешим ли строим в поле, надо пушки тесней ставить и бить в самую гущу. Особливо сие добрый будет на переправах и бродах. А пушки, присем, вдоль берега ставить. По отдельным же прикажи токма стрелами бить и из ручных пещалей. В борзе же, государь, обучу ему, пушкарей твоих. любо мне у тебя служить, все ты разумеешь в раз, и сам других многому учишь. Всю неделю с небольшими перерывами, то днем, то ночью, Пушки громили Новгород, приводя жителей его в страх и смятение. С каждым днем все более и более перебежчиков появлялось в московском стане. Они говорили, что берут их в полки насильно, что Новгород еле держится. Вскоре же явились и послы от владыки Феофила к государю Челомбить об охранной грамоте для архиепископа. Великий князь принял послов, не прекращая стрельбы из пушек, и сурово молвил «отворите ворота». Я сам охрана для невинных и верных мне. Послы ушли, а осада становилась тесней. Разрушение стены башен не прекращалось. Внутри же города, как сообщали перебежчики, после многих ссор и свалок наступило отчаяние. Житие и черные люди стали хозяевами города, осилили боярство, весьма ослабевшее за последние разгромы Новгорода Москвой, По решению веча освобождены были оба наместника московских, которым разрешено было выйти из города и передать государю, что отдается, мол, весь великий Новгород на всю государеву волю. Иван Васильевич в сопровождении воевод, бояр и наместников, окруженный стражей и своей тысячу конников, подъехал к главным городским воротам, которые медленно отворялись ему навстречу. Из ворот показались владыка Феофил, посадник, Тысяцкий, старосты пяти новгородских концов, бояре, купцы, духовенство, весь народ новгородский. Не доходя шагов на десять до Ивана Васильевича, все, начиная от владыки, пали ниц на землю. Великий князь сделал знак, и трубач его тысячи затрубил отбой. Приказ принял трубач ближайшего отряда, звонкий, Серебряный звук побежал вокруг всего Новгорода, и там, где его слышали, прекращалась стрельба из пушек, сменяясь полной тишиной. В этой тишине слышался только тихий гул молений, толпы о прощении и пощаде и глухие рыдания. Одни из новгородцев были охвачены страхом и злобой, другие горестно оплакивали свои вольности, теперь уж навек погибающие. Несколько мгновений Иван Васильевич молча смотрел — на беспомощно распортершихся перед ним людей, потом громко воскликнул «Встаньте!» Задвигались и зашумели глухо ряды поднимающихся новгородцев. Государь, сойдя с коня, передал поводья стремянному савушке. Медленно подошел он к владыке, молча принял от него благословение и, снова сев на коня, громко произнес «Яз, государь ваш!» «Даю мир всем невинным! Ничто же да не страшит вас!» Народ расступился, и владыка, посадник, тысяцкий и старосты пятиконцов новгородских пошли обратно в город. Государь, двор его, стража и его тысячи двинулись следом. И как только Иван Васильевич вступил в город, загудели колокола на звоннице святой Софии, а за ней и колокола всех церквей новгородских». Пока великий князь ехал к Софийскому собору и по обычаю слушал там молебен, во все открытые теперь ворота вступали полки московские, которым указано стоять в самом Новгороде. Москвичи занимали все главные укрепления, снимали повсюду стражу новгородскую и ставили свою. Прочие полки разместились по окрестным монастырям, как еще в Москве было указано. Сам государь остановился со стражей своей и слугами в хоромах каменных нового посадника. Вокруг же этого владения у хозяев соседних хором разместил он свою тысячу. В этот же день, призвав к себе наместников своих, Василия Ивановича Китая и князя Ярослава Васильевича Стригу Аболенского, и взяв у дьяка Далматова список новгородских кромольников, повелел схватить их немедля и взять за приставы. К ночи были уже схвачены, закованы в железо и сидели в заключении 50 новгородцев. Вокруг же синей владыки Феофила, где помещался и наместник Китай, была расставлена тайная стража и велось наблюдение. Допросы и пытки начались с этой же ночи в городище. Государь уехал туда по вызову Китая. Акованных заговорщиков приводили прямо после пыток к великому князю по одному, по два или по три сразу — Истерзанные, и душевно измученные, они по-разному относились к государю Московскому, одни в страхе глядели на него, и глаза их просили милости, глаза других воровато бегали, и, казалось, так же и мысли их бегают и мечутся, как мыши в ловушке, тщетно отыскивая выход. Третьи, застыв в отчаянии, смотрели на Ивана Васильевича тупым, неподвижным взглядом, Наконец было два-три человека, глаза которых, пылая злобой и ненавистью, прямо глядели в глаза государю. Слушая записи показаний допрошенных, великий князь видел те же различия между этими людьми. Одни проклинали и всячески поносили своего московского врага. Другие изворачивались, оправдывались, выдавали соучастников, клеветали, говорили о своих заслугах, льстили великому князю. Третьи только каялись и просили пощады, четвертые ничего не говорили сами, а только отвечали на вопросы тупо и односложно, казалось равнодушно, словно заживо умершие. К рассвету было допрошено десять человек из наиболее крупных вожаков заговора. Все, что Иван Васильевич услышал и увидел на этом грозном розыске, подтвердило и превзошло его догадки о самом худшем. Великий князь внутренне весь затрепетал, и руки его задрожали, когда он ясно представил и то, что могло произойти, если бы он опоздал сюда приехать. С несомненной точностью обнаружилось на розыске этом, что весной король Казимир, опираясь на Новгород-Великий, должен был ворваться со своими войсками в русские земли, перейдя Угру, и вместе с новгородскими полками встать у рубежей московских. В это же время под воеводством магистра Бернгарда фон дер Борха ливонские рыцари вместе с немецкими наемниками и с крестьянским ополчением, составив огромное, более чем стотысячное войско, должны были захватить все псковские земли. С юга же, по договору с Ахматом, перейдя Аку, должны были двинуться на Москву полчищи Большой Орды. Таким образом, приковав все военные силы московского великого князя к рубежам его государства, Враги давали возможность братьям великого князя, Андрею Большому и Борису, захватить Москву и великокняжеский стол старшего брата. Это было все хорошо обдумано королем Казимиром, одобрено папой, а через него и римскими доброхотами в Москве. Обо всем этом думал Иван Васильевич. Возвращаясь к своему стану в хоромах Медведева, небо уж чуть олело, но улицы Новгорода были еще в белесых сумерках. Огромный город крепко спал. Потухшими, запавшими глазами глядел государь куда-то вдаль, ничего не замечая, только губы на окаменевшем и осунувшемся лице шевелились и беззвучно шептали «Земля горит под ногами». Ток мои сие поборю. Привык я стушить пожар, то не токма на московских улицах. Десять допрошенных заговорщиков — В это же утро по приказу государеву были повешены. Так еженочно, почти до середины января, непрерывно длился грозный государев розыск. За это время сто главных заговорщиков и изменников было допрошено, и все сто были преданы смертной казни. Против владыки Феофила получены были неопровержимые улики, особенно указания на переписку с королем и самые грамоты архиепископа и короля. Государь решил покарать Феофила за измену вере православной и Отечеству, повелев взять владыку за приставы и держать его во владычных палатах. Приказал он опечатать казну Феофила и все кладовые серебром и золотом и всякими драгоценностями, начиная с подвалов Святой Софии и всех тех, что были под его каменными палатами». Владычный же полк, охранявший богатство архиепископа, был разоружен и распущен. Место его заступило тысяча государева, встав на стражу у кладовых».